Часть пятая. Воин находит брата. Глава первая. Стоял безжалостный полдень. Птиц не было слышно. Молчали даже насекомые. Рабы с трудом передвигали ноги, стараясь не выходить на открытое солнце. Паломники, преклонившие колени на ступенях храма, стонали под кнутом беспощадного зноя. Весь мир замер, моля о том, чтобы поскорее наступал вечер. Жила и двигалась только века. Площадка для парадов напоминала раскаленную печь. Из-за угла казармы вышли трое. Их никто не заметил, потому что все воины охраны были занятыми поисками светлейшего шансу. В белом жарком сиянии они двинулись в сторону тюрьмы. Впереди шел воин четвертого ранга, великолепный в своей совсем новой оранжевой юбки. Его и сине-черные волосы были собраны в пышный хвост. Лицо его казалось мрачным. Он чуть было не поднял мятеж против своего господина и повелителя и не произнес ни слова с тех пор, как рабы измазали ему волосы сажей и соломой. Последним шел невысокий темноволосый первый. По его неуверенной походке, свежему знаку на лбу, по белоснежной юбке и слишком коротким волосам, потому как криво висит его меч, было понятно, что он совсем новичок. Об этом же говорил и ошеломленный взгляд его темных глаз. Он сжимал в руки веревку, другой конец которой был обвязан вокруг шеи пленницы. Это была огромная, безобразная женщина. Черные волосы, для рабыни слишком длинные, свободно падали на ее спину. От них до сих пор пахло щипцами для завивки. Ее огромное черное одеяние могло бы принадлежать достославной дикой Ане, и как-то странно вспучивалось. В этих подушках дышать было совсем нечем, и Оли понимал всю опасность такого положения. Даже если он не потеряет сознание от жиры, сила все равно постепенно оставит его. Подкатился градом и застилал глаза. Но Олли не решался вытереть лоб. Надо делать вид, что руки связаны за спиной. Ни один нормальный воин никогда бы не подумал, что светлейший шансу седьмого ранга способен вот так нарядиться. Он воздержался только от полосы. Во-первых, следовало щадить чувство нанжи. А во-вторых, на близком расстоянии этот маскарад все равно сохранить не удастся. Издалека же он вполне мог сойти за рабыню, если, конечно, не принимать во внимание его рост. Уолли шел слегка согнув ноги в коленях, стараясь делать маленькие шаги и изнемогал от жары. Пока в тюрьме не сделали новую крышу, спасти узника можно было и тайком от охраны. А сейчас вход туда один, через дверь. И дверь оказалась открытой, все трое вошли внутрь. Брю и двое вторых играли за столом в кости. В углу сидели трое рабов и выбирали в шей из одежды. Подняв головы, они увидели, что воины привели еще одного узника. За столь непродолжительное время своей карьеры Катанжи обучился только одному приему воинского искусства. Этого маневра не знал никто из воинов. Он резко развернулся, опустил голову и встал на колени. Рабыня выхватила из его ножен меч и приставила клинок к шее Брю. Тот не успел даже пошевелиться. «Это непременно должны были быть вы», — сказал Оли. «Положите руки на стол и прикажите своим людям сделать то же самое». На бесстрастном лице Брю ничего не отразилось. Он спокойно оглядел Оли и без удивления посмотрел на нанжи и положил руки на стол. Вторые, не дожидаясь приказа, последовали его примеру. Они выглядели совершенно ошеломленными. «Почему вы все время стоите у меня на пути?» – спросил Уолли. «У меня нет к вам никаких претензий, но каждый мой шаг причиняет неприятности мастеру Брио. Вы – вассал Тару?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Тару охотится за мной. Он хочет измучить меня, сделать так, чтобы я сам рассказал ему, где меч. Вы станете это отрицать?» «Нет, но я не стану и подтверждать этого». «Разве человек чести может так поступить?» Брио прищурил глаза. «Почему вы считаете, что я человек чести?» «Так сказал Нанжи примерно за пару минут перед тем, как вы его вызвали». Он солгал. «Не думаю». Брио пожал плечами. «Преступление, совершенное вассалом, ложится на его повелителя. Если я, как вы утверждаете, вассал Тару, то я принес ему клятву полного подчинения, и значит вопрос о моей чести не имеет смысла». «Почему вы принесли клятву такому человеку?» раздался из-за плеча Олли огорченный голос Нанджи. «То же самое я мог бы спросить и у вас, мастер», — ответил Брио. Нанжи кашлянул, потом продолжил. «Вы видели, как Шансу вошел в воду. Вы лучше других знаете, что его меч — это чудо», — Брио, не отрываясь, смотрел на своего бывшего подопечного. «Когда я был вашим наставником, мастер, я не сумел дать вам верных сведений относительно третьей клятвы. «А интересно, как с остальным? Если повелитель поступает нечестно, кто должен исправлять его ошибки?» «Его подчиненный», — прошептал Нанжи, подумав. «Каким образом? Что ему надо делать? Сделать вызов, если он может. Или найти кого-нибудь посильнее?» Похоже, он цитирует. В его словах звучат интонации бриу. Бриу кивнул. Но светлейший шансу ничего против Тару не сделал, хотя вина того очевидна. Уолли знал, что в этом была его первая ошибка. Бог предупреждал, что понадобятся жесткие меры. Во время их первой встречи он сказал Уолли, что честный воин сочтет своим долгом убить Хардуджу во благо доброго имени всего воинства. Он даже прозрачно намекнул насчет Наполеона, ведь Наполеон все-таки был королем Эльбы, хотя и недолго. Пожалев Тару, Уолли предал честь воинов охраны. Он должен был сразу убить его, «взять на себя власть и устроить расследование». «Он этого не сделал». «Я признаю эту ошибку», — вздохнул Уолли. «Нанджи указал мне на нее сразу же, в храме. Но ведь потом я стал гостем Тару». Презрение вспыхнуло в глазах Брио. «У вас было множество возможностей и предлогов». Он заставил Гарамини и Ганири принести ему третью клятву, а потом направил их на Нанджи. Он добрался и до пятых. Разве вы этого не знали?» «Седьмой не должен выслушивать подобных вещей от четвертого». Но Оли чувствовал себя слишком виноватым и утратил самоуверенность. «Я подозревал». «Ну и что?» — спросил Бриу. «Если бы вы что-нибудь предприняли и обратились к нам за помощью, неужели вы думаете, что мы остались бы в стороне? Мы нуждались в вожде. Мы хотели вернуть свою честь. Никто из нас не совершенен». Но... Он замолчал и опустил глаза. «Был один». «Если бы все остальные оказались хотя бы наполовину такими честными, как он, мы бы давно взбунтовались». «Оправданий Оли воины не поймут. Он хотел предотвратить кровопролитие. Он пожалел старика Тару». Нанжи заговорил о конюшнях, и мысль о том, что надо убить троих, привела его в ужас. Но время шло, и цена все росла. И если сейчас ему удастся спастись, то лишь пожертвовав многими жизнями, Брю опять яростно взглянул на него». «И даже сегодня утром горами не предали, а вы не сделали ничего». «Я пытаюсь что-то сделать сейчас», — твердо сказал Уолли. Брио оглядел его одеяние и сплюнул. Тут вспыхнул гнев шансу, и Уолли с трудом удалось его подавить. «Вы держите здесь жреца, я хочу его забрать, потом я уйду». «Но как?» «Богиня позаботится о чести своей охраны, она дала мне другое задание». Брио пожал плечами и опять принялся рассматривать свои руки. «Почему вы принесли Тару третью клятву?» — снова спросил Нанджи. «Моя жена только что родила близнецов, мастер», — ответил Бриу. «Ее надо кормить, и их тоже. Когда вы станете старше, вы это поймете». «Воинам нравятся страшные клятвы, но они тоже люди». Бриу сказал Уолли, — «мой рассказ слишком долг, а сейчас у нас нет времени. Я допускаю, что совершил ошибку. Если у меня будет такая возможность, я ее исправлю». «Но у меня и в самом деле есть задание. Мне нужны помощники. Ваша жена уже оправилась после родов. Шансу, Нанжи, Катанжи, плюс Бриу и его семья. Всего семеро, если не считать рабов. Нецветлейший светлейший». Оле приказал Катанжи забрать воинов мечи. Под новой крышей в тюрьме стало еще жарче, и вонь усилилась. Когда Оле вошел, у него слегка закружилась голова, и он подумал, что Ханакура, наверное, не смог бы вынести здесь долго». Узников оказалось четверо, они были прикованы за одну ногу, но Оли был слишком расстроен, и это небольшое достижение не доставило ему радости. Он направился к маленькой сморщенной фигуре. Увидев своего освободителя, Ханакура крякнул от удивления. Опираясь на его руку, он встал. Оли стянул черную ткань со своей накладной груди. «Вы будете безымянным, священной. Там в кармане есть повязка на голову, переоденьтесь наверху, там прохладнее!» Все еще усмехаясь, Ханакура заковылял к лестнице. Рабы приковали к камням всех воинов, а потом Уолли приковал и рабов. «До свидания, мастер», — сказал он Брио, — «никто из нас не совершенен. Брио вздохнул. «Да, я думаю, вы должны пытаться стать лучше». Уолли протянул ему руку. Покоребавшись, Бриу пожал ее. «Надеюсь, светлейший, что в пути вас все же лишат невинности». Не переставая смеяться над этой неожиданной шуткой, Оли поднялся в комнату охраны. Он отдал Катанжи его меч и помог справиться с ножнами. Ханакура уже облачился в черный балахон, и Нанджи обвязывал ему лоб. «Мы попали в хорошую переделку, Свя!» «Старик», — старик сказал Уолли. «Не знаю, как нам удастся выбраться, но лучше всего поскорее вернуться к казармам». «Казармам?» — невинно спросил Ханакура. «А почему бы не в город?» «Но как?» — начал Олли, а потом быстро посмотрел на него. «Черт побери! Должен же быть какой-нибудь потайной ход!» «Конечно!» — ответил Ханакура. «Неужели вы думаете, что у жрецов может его не быть? Вы никогда не спрашивали меня об этом!» И он радостно засмеялся.